Глава тринадцатая. 1845 год. Закавказский край и его управление, барон ган его командировка на Кавказ для соображений по введению нового управления в крае, главноуправляющий на Кавказе генерал Головин, меры, принятые правительством для улучшения администрации в Закавказье, отозвание Головина, и назначение главноуправляющим генерала Нейтгарта. Князь Воронцов, наместник Кавказа, статсекретарь Позен и его деятельность, отъезд императрицы на зиму в Палермо. Борьба на Кавказе ознаменовала все почти царствование императора Николая не только рядом непрерывных военных действий, которые среди всех доблестных подвигов и чудес храбрости Более или менее состояли именно только в борьбе, а не в решительном преоборении, но и рядом непрерывных переворотов в лицах и в учреждениях существовавшего там гражданского порядка. Проходили годы в колебаниях, опытах, соображениях, предположениях, и за всем тем, после истекших из них мер, когда все казалось уже решенным и оконченным, дело возвращалось к прежней точке то есть к убеждению, что необходимо отменить и бросить все сделанное и приступить вновь к другим соображениям, которые, в свою очередь, имели опять тот же исход. Закон, не успевший не только укорениться сознательно в народе, но даже и сделаться ему вполне известным, уступал место новому, который вскоре постигала та же участь. Правители сменялись один за другим, и сдерживались огромные суммы на множество комитетов, комиссий, экспедиций, чиновников и прочего, сыпались, наконец, щедрые награды, и все это обращалось более или менее в одни результаты личные, между тем, как горячо желаемое правительством польза для края оставалось все недостигнутой. История этих колебаний, этого, так сказать, ощупывания – Вместе с историей лиц, принимавших в нем участие и падших его жертвами, представляет много любопытных подробностей, из числа которых не все по свойству их могли сохраниться в официальных бумагах. По присоединении Грузии к России она была образована в виде губернии и в ней введены общий порядок русского управления, и одинаковые с прочими губерниями должностные места и лица. Впоследствии, однако же, с переменой главных местных начальников, система сия мало-помалу подверглась изменениям. И в Грузии, равно как и в прочих наших закавказских владениях, установилось почти столько же различных форм правления, сколько было там уездов, округов и прочего. По окончании в 1829 году войны против турок, управлявший тогда этим краем генерал-фельдмаршал граф Паскевич Риванский, впоследствии князь Варшавский, приступив к рассмотрению гражданского учреждения Грузии и других закавказских провинций, нашел в нем, кроме разнообразия в организации, совершенную неопределенность прав и обязанностей начальствующих лиц, смешение законов русских с туземными обычаями, наконец, крайнюю неуравнительность в податях и неустройство в финансовом управлении. Для отвращения сих неудобств князь Варшавский в рапорте императору Николаю от 24 апреля 1830 года признавал лучшим и действительнейшим средством ввести во всех закавказских провинциях русский образ управления и русские законы и для сего. первое разделить эти провинции на две губернии грузинскую из десяти уездов с губернским городом тифлисом и другую наименовать ее по высочайшему усмотрению из восьми уездов с губернским городом старую шимахую или баку и одну область армянскую с областным городом Ереванью. Второе. Губернские присутственные места установить тоже и с теми же названиями, как в России, соединив только во второй губернии и в армянской области палату уголовную с гражданской. Третье. Места уездные составить также по образцу русских Но для примирительного разбора тяжб между магометанами, по их законам, учредить суды вроде медиаторских, шариата и стуземцев.